Я рассердился на это выражение. Он как-то сдавал мне ее с рук на руки, словно она была делом моей, а не его жизни. «Вся как на ладони, и такое она была из кони. Ее суровость, или то, что ты, наверное, назовешь морализмом ее формы, как бы служит извинением за прельстительность ее реального звучания». На мгновение я почувствовал себя старшим, более зрелым. Над таким жизненным даром, чтобы не сказать божьим даром, как музыка, не следует насмехаться, и нельзя ставить ей в упрек антиномии, свидетельствующие лишь о богатстве ее существа. Музыку надо любить, а, по-твоему, любовь сильнейшая из аффектов? — спросил он. — Разве тебе известен более сильный? — Да. — Заинтересованность. — Под заинтересованностью ты, видимо, понимаешь любовь, лишенную животного тепла. — Ну что ж, давай сойдемся на таком определении. Он расхохотался. — Спокойной ночи. Мы уже опять подошли к Лаверкюновскому дому, и Адриан открыл ворота. Глава 9. Я не оглядываюсь назад и не хочу считать, сколько листов бумаги отделяют предыдущую римскую цифру от той, которую я только что поставил. Этой непредвиденной беде уже не помочь, и не стоит здесь заниматься самообвинениями и самооправданиями. На вопрос, который мне задает моя совесть, нельзя ли было каждую лекцию Кречмара изложить в отдельной главе, я должен ответить «нет». Любая выделенная часть литературного произведения должна нести определенную смысловую нагрузку, определенные значение, важное для целого. А этой нагрузкой, этой мерой значения в моей трактовке обладает только совокупность лекций, а не каждая в отдельности. Но почему я придаю этим лекциям столь большое значение? Почему я счел необходимым так подробно воспроизвести их? Причину этого я упоминаю уже не впервые. Она сводится к тому, что их тогда слышал Адриан что они поощряли его ум, откладывались в его душе, давали пищу его фантазии или же возбуждали ее, что, собственно, одно и то же. Следовательно, я был обязан сделать слушателем этих лекций и читателем, ибо нельзя написать биографию, нельзя показать становление художника без того, чтобы не перенести читателя, для которого пишешь, в состояние ученичества, в состоянии начинающего в жизни и искусстве, вслушивающегося, перенимающего, то проникновенно зоркого, то полного смутных чаяний. Прежде всего это относится к музыке. Я хочу и всеми силами стараюсь, чтобы читатель смотрел на нее и чувствовал ее так же, точно так же, как мой почивший друг. И лучшим, надежнейшим средством для достижения этой цели, мне представляются слова его учителя. Посему я полагаю, в шутку, конечно, что с теми, кто пригрешил в отношении и вправду чудовищно разросшейся главы о лекциях, многое в ней пропустил и перешагнул через целые страницы, Следует поступить, как Лоренс Стерн поступает с некой воображаемой слушательницей. Из отдельных ее реплик и возгласов явствует, что она временами слушала невнимательно, и автор тогда отсылает ее к более ранним главам, дабы она могла восполнить пробелы в своем эпическом знании. Позднее, уже достаточно проинформированная, она, к общему удовольствию, вновь вступает в круг внимательных слушателей. Я вспомнил о Стерне, потому что Адриан, будучи учеником последнего класса, то есть в ту пору, когда я уже уехал в Гисонский университет, под влиянием Венделя Кречмара начал брать частные уроки английского языка. Этот предмет не предусматривался гимназической программой и с величайшим удовольствием читал Стерна, но прежде всего, конечно, Шекспира, знатоком и страстным почитателем которого был наш органист. Шекспир и Бетховен являли собой ярчайшее созвездие его духовного небосвода и он очень любил указывать своему ученику на примечательную родственность и согласие творческих принципов обоих титанов. Из этого лишний раз видно, как далеко за пределы уроков музыки заходило воспитательное воздействие Заики. В качестве учителя музыки он, правда, передавал ему простейшие начатки знаний — Но в странном противоречии с этим стояло то, что он одновременно и как бы походя впервые приобщал его к великим явлениям жизни, открывал перед ним царство мировой литературы, своими распаляющими любопытство рассказами завлекал его в необозримые дали русского, английского, французского романов, побуждал к проникновению в лирику Шелли и Кица, Гёльдерлина и Новалиса. Давал ему читать Мансони и Гёдт, Шопенгауэра и Мейстера Экхарта. Мейстер Экхарт, 1260-1327, немецкий философ-мистик. В письмах или устно когда я приезжал домой на каникулы. Адриан делился со мной этими открытиями, и, не скрою, что, несмотря на хорошо известную мне легкость его восприятия и усвоения, меня иногда очень тревожило, что эти все же преждевременные познания являлись перегрузкой для его юного организма. Вдобавок они, конечно, были весьма сомнительной помощью в подготовке, к предстоящим Адриану выпускным экзаменам, о которых он, само собой разумеется, говорил с небрежением. Он часто бывал очень бледен, и не только в дни, когда его мучила наследственная мигрень. Видимо, он сильно недосыпал, так как читал ночи напролет. Я поделился своими опасениями с Кречмаром и заодно спросил, Не согласен ли он со мной, что натура подобная Адриановой нуждается скорее в духовном обуздывании, чем подхлестывании? Но музыкант, хотя он и был гораздо старше меня, оказался ярым приверженцем юности, нетерпеливо жадный к знаниям, неведающий пощады к себе. Ему и вообще была присуща известная идеалистическая чёрствость безразличие к телу и его здоровью, заботу о котором он расценивал как признак филистерства, чтобы не сказать трусости.